Знания. А зачем нам знания? Люди уже имели знания. Напомнить, чем все закончилось. А войной закончилось. Огнем, руинами, смертями, а еще рождениями таких вот мутантов, как я. В развалинах обитают страшные создания. Зачем нам знания? Как зачем? Для улучшения жизни. А мне и так нравится. Из-за неприметной двери справа в стене появилась блондинка Ксения и подошла к Лорану. Она осторожно положила ему руку на плечо и тихо сказала. «Лоран, цветы прекрасны. Помоги ему, он хочет помочь, и я верю Андрею. Без тебя этот пришелец не справится. Сделай то, что я прошу». Мутант оскалился, видимо, улыбнулся. «Я сделаю все, что только смогу для тебя». Лоран опустился на одно колено, Ксения потрепала его по голове и сказала. «Иди спать. Завтра приходи утром, готовый к походу». Мутант кивнул, поднялся и вышел. Ксения села на диван рядом с Юрджинией и обратилась ко мне. «Ты, пришелец, решил их осчастливить книгами и знаниями?» «Ага, счастье для всех даром и чтобы никто не ушел обиженным. А ты читать хоть умеешь?» «Представь себе». «И что ты читала?» «А у нас выбор небольшой. Читал я свежий наказ». «Вот интересное название. Что-то напоминает, но никак в голове не сформируется». Я решил спросить. «Ксения, и о чем книга?» Девушка посмотрела на ведьму, то с интересом следил за ходом нашей беседы. Ксения продолжила. О божьем человеке по имени Иерарх. Сам Бог послал его в наш мир людей. Иерарх пришел учить людей добру, он совершал чудеса и лечил больных, хотел, чтобы люди стали добрее и научились прощать своих врагов. Нужно ее просто прочитать. Знаешь, он любил свой народ и пожертвовал собой ради них. Только люди не оценили и все равно продолжили жить не по правилам. И это привело к последней войне. Я что-то подобное и читал, только в своем мире. На тему этой книги я с удовольствием с тобой подискутирую. В этой книге еще предисловие есть. Да, я знаю. «Древний наказ» называется, я ее еще не дочитала. Вирджиния хлопнула в ладоши и сказала. Так, ваша дискуссия откладывается. Нам нужно обсудить завтрашний поход и проложить маршруты. «Ксения, позови Алексу, и пусть она принесет старый план разрушенного города». Ксения улыбнулась мне и легким шагом почти на цыпочках удалилась. Я посмотрел ей след, красивая девчонка. Интересно, а почему ларан ей цветы принес? Об этом я и спросил Вирджинию. Ведьма улыбнулась, стала к столу, чтобы налить себе вина, и ответила. ларан с раненым братом на руках пришел к нам в поселение. А Ксюшка была первой из наших местных девчонок, кого он увидел. Вот и почитает он ее почти как богиню. Они такой красоты среди диких не видели никогда. Он с братом воровал у нас в поле картофель, вот за этим делом на них волкопсины и напали. Это помесь лесных волков и псов. Сбиваются они маленькие стаи и нападают на всех и вся. Но лесные волки страшнее. Мыло рано приняли братишку его вылечили. Он хороший и добрый. Много в чем помогает. Брат, зовем мы его Лорик, но он младший. Ходить не может, ему пришлось ногу отрезать, но и он при деле, при важном деле. У него руки просто золото. Наконечники для стрел, ножи точит, ложки из дерева вырезает, и вообще по дереву он мастер. Вошла Алекса. На ее лице был все тот же грим. Она положила на стол сложенную карту и пару карандашей. Алекса посмотрел на меня, и я смутился, вздохнул и обратился к девушке. «Алекса, ты это... Уж прости меня, дурака. Я, знаешь, но ну, это...» Девушка улыбнулась, поправила капюшон и ответила. «Ладно, Андрей, проехали. Только впредь старайся контролировать свои эмоции и мысли при мне. Обязательно». Я даже почувствовал, как покраснел. Мямлил перед девчонкой, как студент-девственник перед красоткой. Что-что я и припомнить не могу, когда такое со мной было в последний раз. Алекса тем временем вышла из зала. Вирджиния развернула карту и сказала, «Ну, давай посмотрим, что тут есть». Я, не глядя на ведьму, спросил, «А почему алексу всегда в гриме и прячет лицо под капюшоном?» «Ну, может, время придет и сам узнаешь. Так все, соберись. Давай делом займемся». Поход в магазин. Я разрепил глаза. Спать меня положили на диван в зале. Я потянулся, понять никак не могу, сколько времени и выспался я или нет. Мне и подушку дали, и одеяло. Я сел. Надо сходить в туалет, но сначала одеться. Вчера мы долго просидели за прокладкой маршрута. Карта была старая, Вирджиния сказала, что еще довоенная. Если исходить из того, что было на карте, то город раньше был до самого берега реки, которая называлась Хлыща.